глава 15 арсеньев был зол ситуация приводила его в бешенство и он не собирался этого скрывать я не понимаю зачем меня позвали если вы сначала отказываетесь от госпитализации вашего друга а потом прежде чем позвать врача притаскивае сюда этого алкаша военну врач кивнул в сторону дрыхнувшего в кресле старика яранца от того явственно разило виски «Если этот специалист вам подходит, то ради бога, но тогда при тут я?» «Док, хотя бы объясните, что с Яром, по вашему мнению. У вас же есть какой-то диагноз?» Почти спокойным тоном спросила Нинель. Доктор дёрнул головой. «Ваш кибермедик абсолютно прав. Нечто вроде комы в сочетании с высокой температурой. Анализ токсинов в крови не выявил». «Сканирование организма очагов воспалений не обнаружило». «И что же это может быть?» Просил Акер. «Ответ может дать только более полное обследование в госпитале, хотя...» Врач покачал головой. «Если то, что вы рассказали об этом парне, соответствует действительности, ему вряд ли можно помочь. То есть даже если вкатить ему в вену мощный стимулятор, и он начнется от этого оцепенения, я не гарантирую, что мы не получим полнейшего зомби». — Будет как овощ. — Но вам это вряд ли надо. — Совсем не надо, — испуганно сказал отец Федот. — Ну вот. Он отключился во время своих шаманских штучек-дрючек, так что, может, сам в себя и придет. А хотите, везите к нам в госпиталь. Уже у двери в шлюзовую камеру Арсеньев обернулся и сказал. — Этот пьяный яранец не шаман, конечно, но, может, чего и присоветует. Он ведь зачем-то согласился с вами ехать, когда узнал об этом пришествии Нет, — сказал Аккер с некоторым смущением. — Что? — врач остановился на пороге. — У него нет никаких идей? — Он вообще не знает, где он, — сказал Аккер. И обошел всех психотехников местного космопорта и с другими городами связывался. Единственный яранец на Яноне — вот этот. Вот я и привез его. — Какой был, такой и привез. — А, тогда понятно. В общем, если будут изменения в состоянии вашего друга, немедленно связывайтесь со мной. Внутривенное питание по графику. — Спасибо, док, — пробормотала Нинель. — Да особо не за что. Арсений взмахнул рукой и вышел. — Что будем делать? — растерянно протянул отец Федот. Акер молча набрал из пластикового баллона с водой полную чашку, и, подойдя к дивану, выплеснул ее на отключившегося в алкогольном забытие яранца. «Аккер!» — воскликнул Нинель, но было слишком поздно. Чужой рыкнул, с неожиданной резвостью пришел в горизонтальное положение и, шатаясь, попытался достать лицо Аккера выпущенными когтями. Между ними встал Нинель. «Извините, дедушка, мой друг перестарался и просит у вас прощения. Мы хотим попросить у вас помощи». «Ваша помощь нужна вашему собрату!» — удал голос отец Федот. Ержанец остановился и с достоинством одернул залитую водой длинную рубаху на выпуск. «В следующий раз будите меня без фамильярностей!» — проговорил он о клыки в лицо Акера. «Я давно живу среди людей, но в обществе себе подобных был бы вынужден убить вас!» Несмотря на то, что понимаю ваше невежество и слышу ваши извинения передо мной. Хотя вообще-то я пока их не услышал. Мне очень жаль, — сказал Акер, который вовсе не выглядел опечаленным. Я не подумал. Я могу проводить вас к Яру. Это имя похоже на человеческое. Я думаю, вы увидите его и все поймете, — сказал Акер. Пойдемте. Я вас очень прошу. «Я так просил его быть умным!» Старик посмотрел в белое лицо Яра Гриднева, и Акеру почудилось что губы яранца едва заметно задрожали. «Вы точно уверены, что хорошо искали? Что на Яноне нет настоящего шамана? А этот ваш...» Яранец мотнул головой в сторону двери. «В рясе!» «Здесь нет шаманов!» Твердо сказал Акер. «А от отца Федота мало толку», — добавил Нинель. «Зачем нужен служитель духов, если от него мало толку?» Риторически бормотал себе под нос старик, обходя укрытое одеялом до подбородка тела и стараясь не запнуться о подставку для капельницы. «Я мало что помню и теперь почти ничего не умею». «Отчего не послушал меня? Отчего ты не был умным, Кехутан?» Он остановился с другой стороны стола кибер и окинул Нинелли Аккера долгим взглядом. «Он пошел куда не надо и застрял там. Будем звать его обратно». Аккер озадаченно всмотрел на старика. «Мы будем звать?» С удивлением переспросил Аккер. «Да, мы все». «А вы это умеете?» Без всякого почтения поинтересовался Нинелли. «Я знаю, как это делать», — твёрдо сказал Яранец. Он сделал шаг вперёд и взял Яра за левую руку. «Сейчас мы возьмём его за руки, и я начну петь. Вы начнёте подпевать. Как умеете. Но главное не это, главное намерение. Мы должны звать его, звать оттуда, где он застрял, сюда, к нам. Поняли?» «Просто держать за руку и петь?» — Просто держать за руку и звать. — И это сработает? — спросил Аккер. — Сработает, если мы все будем достаточно сильно в это верить, — ответил старик. Сперва Нинеля, потом и Аккер взяли Яро за левую руку. — А почему вы не можете позвать его посохом? — Я не Кеохуро, — напомнил старик, — не шаман. Я даже не кехутан как ваш друг. Нинель покивала. — А, ну тогда давайте. Старик кивнул и набрал воздуха в грудь. — Подождите. Они обернулись к дверям и натолкнулись на чуть смущенный взгляд отца Федота. — Я хочу с вами, хочу помочь. Священник торопливо обошел стол, встал рядом со стариком и быстро, словно боясь, что его оттолкнут, схватил яро за руку. — Хорошо, — сказал старик. — Давайте. «Мы зовем его! Яра! Сюда! Просим его вернуться к нам!» Звук, единая нота, возникла на пределе слуха и повисла в воздухе, словно стальная молекулярная нить, едва заметная глазу, но способная отрезать голову. Звук набирал силу медленно. Сперва он стал яркой струйкой лавы, сочащейся через едва заметную трещинку потом набрал мощь и внезапно обрушился вниз, затопив комнатушку кибермедика и заполнив ее до краев. Акер не помнил, когда он начал петь, и сейчас его охватило странное ощущение, словно не он поет песню, а песня, давно искавшая выход в этот мир, наконец нашла этот путь и сейчас выходит, выпивается сюда через него, Акер. В песне не было слов. Мелодия просто рвалась наружу, как рвется на поверхность подземный ключ, обретший силу, для того, чтобы превратиться в поток и переродиться в реку. Он не знал, сколько прошло времени, просто постепенно песня, как пересыхающий в жару ручей, постепенно пошла на убыль и кончилась. Нинель подняла на Акера заблестевшие глаза и указала взглядом вниз. Акер посмотрел на Яра, Глаза психотехника были открыты. Он улыбался. «И теперь, Яр, ты сможешь объяснить, зачем тебя понесло общаться с духами этой планеты, если тумала рядом, и до нее мы наберемся без гиперпрыжка? Тем более...» Нинель мотнула головой в сторону старика-яранца до половины скрывшегося за стойкой кухонного бара. «Мы-то с Акером не знали, а тебе он говорил, насколько это опасно». Яр зябко повел закутанными в плед плечами. «У нас не так много шансов, чтобы сделать то, что мы хотим сделать, и мне надо было попросить для нас у кого-то помощи. Выбирать не приходилось!» Он помолчал и словно нехотя добавил. «И помощь будет!» Ярланец на секунду прекратил звенеть бутылками, высунулся из-за барной стойки и встретился глазами с психотехником. Тот выдержал взгляд и сказал. «Старик!» Будь добр, посмотри там коньяк для моего кофе. Тот вновь нырнул за стойку, и позвякивание бутылок возобновилось.